Глава 19, Игорь. За столом настолько тихо, что лёгкое позвякивание ложки эхом отдаётся в барабанных перепонках. Лена, сидя напротив, молча пьёт кофе. На меня она не смотрит, предпочитая изучать портьеры. Даже они представляются ей интереснее. Я же не могу её не разглядывать. Её длинную шею с голубым рисунком вен. Тонкие аристократичные пальцы, красиво удерживающие чашку. Меня вдруг осеняет. Лена все еще красива. Даже, пожалуй, красивее, чем раньше. И сейчас мне отчаянно хочется, чтобы она снова смотрела на меня, как в первые годы нашего брака. Я предпринимаю попытку оживить это утро. Лен, может, в Эмираты махнем? Вопреки желанию звучать уверенно и бодро, мой голос дребезжит. Пауза. Лена отодвигает стул. Медленно встает, чтобы поставить чашку в раковину, и снова садится. Ее карие глаза, наконец, фокусируются на мне. Нам нужно поговорить. По позвоночнику пробегает озноб. Противный голос в голове пищит, что эти слова не означают ничего хорошего. И оказывается прав. Я хочу развестись. Внутри что-то с хрустом надламывается. Развод? Какого черта? Да, какое-то время назад я и сам мечтал поскорее с ней расстаться, но эти мысли остались в прошлом. Пальцы до побеления сжимаются в кулаки. Нет, ни черта. Никакого развода. Я против. Вибрация телефона прерывает повисшую тишину. Досадливо взглянув на экран, я торопливо выключаю звук. Анна, блядь, как всегда, не вовремя. Я чувствую на себе пытливый взгляд Лены. Она смотрит так, будто точно знает, что это звонок от другой женщины. Лен, давай спокойно все обсудим. Примирительно начинаю я. Не дослушав, она встает. Сегодня переночую в отеле. Ее голос звучит сухо и безэмоционально. Завтра свяжусь с адвокатом. Я окаменею. Это не шутка. Она действительно намерена развестись. Звук захлопнувшейся двери становится апогеем моего безумия. Несколько минут я, как загнанный зверь, беспомощно мечусь по квартире, затем хватаю куртку и вылетаю за дверь. Пульс барабанит в висках. Дыхание рвется клочьями. Я не могу потерять Лену, когда наконец-то понял, как сильно нуждаюсь в ней. Этого ни в коем случае не должно случиться. Вдавив в пол педаль газа, я встраиваюсь в поток машин, следуя за ее Ауди. Адреналин бушует в крови, заставляя тело гудеть от напряжения. Куда она едет? На тренировку? К Ольге? Или снова к нему? Через три квартала ее машина сворачивает на второстепенную дорогу. Держась чуть подаль, я продолжаю ехать за ней. Ауди заезжает за ворота. Паркуется. Мои пальцы гневно сжимаются на руле, когда в отдалении я замечаю знакомый Volkswagen. «Максим. Этот ублюдок. Она приехала к нему». Кровь вскипает чернотой. Он влез в нашу жизнь, как паразит. Распустил руки, украл мою жену. Этот выскочка, этот никчемный пиздюк без роду и племени. Дождавшись, пока Лена скроется в подъезде, я, сунув купюру охраннику, паркуюсь рядом. Тело колотит от ярости. Она изменяет мне с ним. Моя жена мне изменяет, думая, что я просто так это проглочу. Подскажите номер квартиры Максима Демидова. Я натянуто улыбаюсь консьержу. Мы договорились встретиться, а у него телефон недоступен. После секундных колебаний старик называет мне квартиру и этаж. Вот так просто. Миновав лифт, я взбегаю вверх по ступеням. В ушах стучит. Я не отдам ее без боя. Тянусь к звонку, но, потом передумав, долблю в дверь кулаком.